«Так, отвечая, сказал ты, Евмей, свинопас, Одиссею». «Это собака погибшего в дальнем краю Одиссея. Если б она и поныне была такова же, какою плыть, собираясь в Троянскую землю, ее господин мой дома оставил, ее быстроте и отважности верно б ты подивился». В лесу ни в каком захолустье укрыться дичь от нее не могла, в ней чутье несказанное было. Ныне же бедная брошена, нет уж ее господина, в чуже погиб он. Служанки шаней подумать ленятся, раб, не родив, не принуть господин, повелением строгим к делу его. За работу он сам не возьмется, охоты. Тягостной жребии печального рабства, Избрав человеку лучшую доблесть, И в нем половину Зевес истребляет, кончил. И в двери светлонаселенного дома, Вступивши, прямо вошел он в столовую, Где женихи пировали. В это мгновение Аргус, Увидевший вдруг через двадцать лет Одиссея, был схвачен рукой смертоносную Мойры. Прежде других, телемах богоравный Евмея, который, ходя кругом озирался, увидел. Ему головою подул он знак, чтоб к нему подошел. Осмотревшись пустую, взял он скамью, на которой всегда за столом раздаватель пищи сидел, чтобы ее рассылать женихам по порядку. Эту скамью, пододвинув к столу Телемахову, сел он против него. Предложил тут, приблизившись с блюдом глашатый, мясо вареного части и хлеб из корзины им взятый вслед за Евмеем, Явился и сам Одиссей Богоравный в образе хилого старца, который чуть шел, подпирая с посохом, с бедной котомкою рубище в жалких лохмотьях. Сел он в дверях на пороге, спиной прислоняся к дубовой притолке, выскоблил Острую скобелью плотник искусной гладкой Ее наберет топором по снуру обтесавший. Тут свинопасу Евмею сказал телемах, Подавая хлеб, из корзины меж лучшими взятый И вкусного мяса, сколько в обеих горстях Уместиться могло, отнеси ты это Евмей старику И скажи, чтоб потом обошел он всех женихов, и у них попросил подаяние стыдливым, нищему, тяжкой нуждой удрученному быть неприлично. Так он сказал, и Евмей, повинуясь, пошел к Одисею. Близко к нему приступивши, он бросил крылатое слово. Это прислал Телемах. И велел он сказать, чтоб потом ты, всех обойдя женихов, попросил подаяние Стыдливым нищему быть, — говорит он, — в жестокой нужде неприлично кончил». Ему отвечая, сказал Одисей хитроумный, «Зевс да пошлет благоденствие между людьми телемаху, дав совершиться всему, что теперь замышляет он в сердце». Так он сказал, и обеими, взявши руками подачу, Мясо и хлеб близ себя положил на убогой котомке, Начал он есть. Той порой вдохновенно запел пред гостями фемий. Когда же тот вдоволь наелся, а этот умолкнул, Начали вновь женихи бушевать. Но богиня Афина, тайно приближе к Лаэртову сыну, Ему повелела встать и ходить в круг столов, Их прося подаяние Хотела видеть она, кто из них благодушен И кто беззаконник. В мыслях же всех без изъятия Смерти предать назначала. Встав, он пошел И у каждого начал просить подаяние Руку к нему простирая, как нищий, скитаться обыкший. Жалостным сердцем они на него в изумлении смотрели, Знать любопытствуя, кто и откуда пришел он, Сидевший с ними пастух-козавод, забияка Меланфий, сказал им, «Слушайте вы, женихи многославной царицы!» Я видел этого нищего, с ним на дороге сюда повстречавшись. Думаю, был он сюда приведен свинопасом Евмеем. Сам же не знаю я, кто и в какой стране родился он, — так он сказал. Антиной но Евмея с досадою крикнул. «Ты, свинопас, негодяй всем известный, зачем ты приводишь в город таких развращенных бродяг?» Уж и здешние сволочь этих столов-обирателей нам нестерпимо докучно. Да Мало, конечно, тебе, что от нищих домашних все ваши гибнут запасы. Чужого еще ты привел к нам обжору. Так, возражая, Евмей свинопас отвечал Антиною. Ты, Антиной, неразумные мне и недобрые, — молвил слово теперь. Приглашает ли кто человека чужого в дом свой без нужды? Лишь тех приглашают, кто нужен на дело, или гадателей, или врачей, или искусников зодчих, или певцов, утешающих душу божественным словом, и их приглашают с охотою все земнородные люди. Нищего ж каждому скучного кто пригласит произвольно, Ты же из всех женихов Пенелопы к рабам Одиссея Самый неласковый был завсегда, и ко мне особливо. Я не печалюсь об этом, покуда моя здесь царица Здравствует с сыном своим телемахом, моим господином. Кротко Евмею сказал рассудительный сын Одиссеев. Полный, Евмей, замолчи. Говорить с ним не должен ты много». Знаешь, как скор Антиной на обидное слово? Он любит ссориться сам, и других на раздор подбивает охотно. Тут, обратясь к Антиной, он бросил крылатое слово. Ты обо мне, как о сыне отец благодушный, печешься, друг Антиной, выгоняя своим повелительным словом странников в дом мой входящих. Но будет ли Ди, тем доволен? Дай, что захочешь. Не спорю я, сам приглашаю, напротив. Матери также моей не страшися, тебя не осудит здесь, и никто из рабов в Одисеевом доме живущих. Но, конечно, подобные мысли тебе не приходят в сердце. Себе все берешь ты, другим же давать не охотник. Кончил. И гневно ему возразил Антиной сын Евпейтов. Что ты сказал, телемах необузданный, гордоречивый? Если б вот это от каждого здесь жениха получил он, верно, сюда бы три месяца вновь заглянуть не подумал. Так говоря, он скамейку схватил, на которую ноги клал под столом, и, грозясь ее показал Одиссею. Прочь ж все подавали котомку его, наполняя хлебом и мясом, и много собрав, одиссей, уж готов был сесть на порог свой, чтоб данной насытиться пищей, но прежде он подошел к континою и бросил крылатое слово. Дай мне и ты, не последним тебя здесь считаю, но первым, лучшим и самым знатнейшим, царю ты подобишься видом. Щедро даяние должно быть тебе и приличнее, и легче всех их, и славить тебя я отныне по всей беспредельной буду земле. Я и сам меж людьми не всегда бесприютно жил, и богато устроенным домом владел, и доступен всякому страннику был, и охотно давал неимущим. Много имел и невольников, много всего, чем роскошно люди живут и за что величает их свет богачами. Все уничтожил, крони Была без сомнения святая воля его, чтоб с дружиной отважных добычников поплыл я в отдаленный Египет. Он там приготовил мне гибель.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 Начали жен похищать и детей малолетних, зверски мужей убивая. Тревога до жителей Града скоро достигла, И сильная ранней зарёй собрала орать Колесницами пешими, яркую медью оружий поле кругом закипело. Зевес, веселящийся громом, в жалкое бегство моих обратил. Отразить ни единой силой врага не посмел и отсюду нас смерть окружила. Многих тогда из товарищей медь умертвила, и многих пленных насильственно в град увлекли на печальное рабство. «Я же был жителю Крита, в Египет прибывшему продан дметру сыну Эсона, владевшего Кипром. В Итаку прибыл из Кипра я, много имев на пути злоключений». Гневно сказал, отвечая ему Антиной, сын Евпейтов, «Верно нам демон такую чуму посылает, такую порчу перов, отойди от стола моего, на средине стой там, чтоб не было хуже тебе и Египта, и Кипра, что за наглец неотступный, какой побродяга бесстыдный, всех поочередно ты здесь обошел, и тебе, что попалось под руку каждому подали все нещедрости». Здесь им есть что подать. Подавать же чужое легко, убирайся ж прочь. От стола отступив, отвечал Одисей хитроумный, — Горе, так видно, с лицом у тебя твой рассудок нисходен. В доме своем ты и соли щепотку мне дать пожалел бы, если уж здесь, за обедом чужим, прохлаждаяся, хлеба корку Жалеешь мне бросить, а стол ваш я вижу обилен. Так он сказал. Антиной рассердясь на него из-под Грозно очами сверкнул и бросил крылатое слово. Если еще грубиянить ты вздумал, бродяга, То даром это тебе не пройдет, И добром ты не выйдешь отсюда. Тут он скамейкой швырнул, И жестоко ударила в спину подле плеча одиссея она, как утес, не шатнувши, он устоял на ногах, не сраженный ударом. Он только молча потряс головою, И страшное в сердце помыслил. К двери потом возвратясь, он сел на порог. И Котомку на пол с едой положивший сказал женихам, «Обратите слух ваш ко мне, женихи многославной царицы, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Не было б в том ни беды, ни прискорбия тяжкого сердцу, если бы кто... За свое, за быков, За блестящих шерстью овец заступаяся, Вытерпел злые побои. Мне ж от руки антиноя побои достались За гнусный, жадный и множество бед, Приключающий людям желудок. Если же боги, и мщенье Эринии живут и для бедных, смерть Антиной, а не брак вожделенный ты встретишь обидчик. Гневно ему возражая, сказал Антиной, сын Евпейтов, ешь и молчи, негодяй, или беги неоглядкой отсюда, иначе... Так нагрубив мне, ты за ноги будешь Рабами вытащен в дверь, и все кости твои Обломаются о пол, Кончил. Угрозы его не одобрил никто, негодуя. Так говорили иные из юношей дерзко надменных. Ты, Антиной, поступил непохвально, Обиду нанесший этому нищему. Что же, когда он один из бессмертных? Боги нередко... Облекшися в образ людей чужестранных, Входят в земные жилища, чтоб видеть своими очами, Кто из людей беззаконствует, кто наблюдает их правду. Так же женихи говорили. Но речи их были напрасны. Злою обидой глубоко в душе Телемах Сокрушался вместе с обиженным. Слезы свои утаившие, он только... Молча потряс головою и страшное в сердце помыслил. Но пенелопа разумная, слыша, что был чужеземец в доме их так оскорблен, Обратясь к рабыням, сказала, «О, когда бы его поразил Аполлон сребролукой!» Ей, Евренома, разумная ключница, так отвечала, — Если бы все исполнялось согласно желаниям нашим, Завтра же светлой Деницы из них Ни один бы не встретил, кончила. Ей пенелопа разумная так возразила. Правда, мне все ненавистны они, Нам от всех притеснения, Но антиной наиболее с черную керую сходен. Принят в наш дом чужеземец, И, ходе кругом подаянье, просит у всех он гостей, Преневоленной строгой нуждою. Подали все, и свое он наполнил котомку, Лишь этот вместо подачи в него, Как безумный скамейкою бросил. Так пенелопа рабыням своим говорила В покоях верхних своих. Одиссей же, сидя на пороге, обедал. Кликнуть к себе, повелев свинопаса, царица сказала «Слушай, Евмей благородный, скажи иноземцу, что я с ним здесь повидаться желаю, чтоб знать от него, не слыхал ли он о супруге моем, и ему не случалось ли, где с ним встретиться, кажется мне человеком он много видавшим». Так Пенелопе ответствовал ты, свинопас богоравный. Если б твои женихи хоть на миг поутихли, царица, Милое сердце твое он своим бы рассказом утешил. Три дня и три ночи он уж гостит под моей убогой кровлей. Пришел же ко мне с корабля, убежав от феспротов. Мне о своих приключениях еще он не кончил рассказа. Но как внимают певцу, вдохновенному свыше богами, Песнь о великом поющему людям, судьбе неподвластным, В них возбуждали желание слушать его непрестанно, Так я внимал чужеземцу, сидя перед ним неподвижно. С ним... Адисей по отцу, говорит он, считается гостем. В Крите, широко равнинном, отчизне Миноса рожденный, прибыл от Толи сюда, он и много привратностей встретил, скудно мирским подаянием питаясь и слышал он, будто края феспротов Соседнего с нашей итакой достигнул царь Одиссей, Возвращаясь в дом свой с великим богатством, кончил. Разумная так отвечала ему Пенелопа, Кликни его самого. Я желаю, чтоб сам рассказал он все мне подробно, Покуда игрой на дворе перед дверью Или во внутренних горницах будут они забавляться. Дома они про себя сберегают свои все запасы, хлеб и вино золотое, их тратят домашние люди. Им же удобней, вседневно врываясь в дом наш толпою, наших быков и баранов и коз, откормленных резать, жрать до упаду и светлое наше вино беспощадно тратить. Наш дом разоряется, ибо уж нет в нем такого мужа, каков Одиссей». Чтоб его от проклятия избавить. Если же он возвратится И снова отчизну увидит С сыном своим, он отмстит им за все. Так царица сказала, В этом мгновенье чихнул телемах И так сильно, что в целом доме Как гром раздалось. Засмеявшись Евмею, Поспешно кликнув его, пенелопа крылатое бросила слово. Добрый Евмей, приведи ты сюда, чужеземца, немедля. Слово мое зачихнул телемах. Я теперь, несомненно, знаю, что злые мои женихи неизбежно погибнут все. Ни один не уйдет от судьбы и от мстительной керы. Выслушай то, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Если меня без обмана он добрую вестью утешит, Мантию дам я ему и хитон, и красивую обувь. Кончила. Ей повинуясь, пошел свинопас к одиссею. Близко к нему подошедший он бросил крылатое слово. «Слушай, отец чужеземец, разумная наша царица, Мать Телемаха, тебя приглашает к себе». А супруги хочет она расспросить, сокрушая о нем беспрестан. Если ее без обмана ты добрую вестью утешишь, мантию ты и хитон, и красивую обувь получишь. Хлеб же, чтоб свой успокоить желудок по улицам ходе, В городе можешь сбирать от людей, там подаст, кто захочет. Так Одиссей хитроумный сказал, отвечая евнею «Все без обмана я мог бы теперь рассказать Пенелопе, Старца карие, дочери многоразумной, Я много знаю о муже ее, Мы одно с ним терпели на свете. Но женихов я боюсь, Необузданно дерзких, которых буйство, бесстыдство и хищность Дошли до железного неба. Видел ты сам, как в меня, там ходившего смирно И мысли злой не имевшего, этот неистовый бросил скамейкой. Кто ж за меня заступился? Никто. Промолчал и прекрасный сын Одиссеев. Пускай же царица, хотя нетерпение в ней велико, дождется, чтоб Келиус скрылся. Тогда я все, что узнать пожелает она о супруге далеком, ей расскажу, поместясь у огня, чтоб согреться. Одет я плохо, то, ведаешь сам ты, тебя я здесь первого встретил так он сказал и евмей повинуясь пошел к пенелопе встретив его на пороге своем пенелопа спросила он не с тобою евмей для чего же прийти не хотел он бедный боится ли обиды какой на глазаль показаться людям стыдиться стыдливому нищему плохо на свете Так Пенелопе ответствовал ты, свинопас погоравный. Нет, он умно рассуждает, и с ним ты должна согласиться. Он женихов необузданно дерзких царица бояса, просит тебя терпеливо дождаться, чтоб Гелиос скрылся. Думаю, так же и я, что гораздо удобнее будет, если его ты одна обо всем на досуге расспросишь». Выслушав, умное так отвечала Евмею царица, «Странник твой, кто бы он ни был, умно рассуждает, и прав он. В целом свете, нигде посреди земнородных, не можно встретить людей столь неистовых, столь беззаконно развратных». Так отвечала Евмею она, свинопас богоравный, все передав ей, пошел к женихам, с телемахом в столовой встретился он и, приблизившись, сбросил крылатое слово шепотом в ухо ему, чтоб его не слыхали другие. «Милый, теперь я иду. За свиньями, за домом, за всеми в доме запасами должно смотреть мне» а ты осторожен будь здесь, себя береги и смотри, чтоб с тобой никакого зла не случилось. Зломысленных много тебя окружает, Зевс да погубит их прежде, чем бедствие наше созреет. Кончил. Ему отвечал рассудительный сын Одиссеев, «Добрый совет ты даешь мне, отец, но ты сам... Ночевавший дома, сюда по поутру с отборной свиньёю. Боги мой ум просветят, и меня надоумят, что делать. Так отвечал телемах. Свинопас поместился на гладком стуле. Поужинав сытно и свой удовольствовав голод, в поле пошел он к свиньям острозубым, Оставивший царский дом, Оглашаемый шумом пирующих, пеньем и пляской там веселились. Тем временем темная ночь наступила. Корабли, принося разоренье народам, речь идет, очевидно, о кораблях пиратов. Чихнул телемах, чихание считалось у древних греков и римлян добрым предзнаменованием, подтверждением хороших пожеланий».